«Сергей, не надо!» Я едва руку удержал. «Что значит, не надо?» — хреплю. «Какого?» «Не поможет!» Откровенно говоря, бил эльф, как из своей винтовки, в самую точку. И я это знал, и он знал, что я знаю. «Слишком мало у нас антисобачьей пыльцы осталось». А собачки уже больше часа, как все ближе и ближе, голос подают. Засиделись, небось, рады, радешеньки, лапы размять. А что, есть все лучшие идеи. Эльф, вот ведь, с завистью легкой, думаю, даже запыхавшимся не выглядит. Здоровый образ жизни, рациональное питание, ничего. Вот вернемся, и я тоже с мясоедством завяжу улыбнулся привычной своей едва заметной ужмешкой. «Есть одна...» «Ну так выкладывай!» Выкладывать Колин ничего не стал. Обернувшись, окликнул гнома. фигали сын Флиндеринка! Как бы ты отнесся к идее полежать некоторое время на траве?» «С восторгом!» — булькает гном. «Ну еще бы!» У него уже и борода от пота намочала, похоже. И бежит он, шатаясь, и света белого толком не различая. А мешок так и не сбросил. Вот ведь кулацкая натура. Жаль, щурится эльф, что трава в этой местности, побывав под сенью тьмы, стала жестка и горька на вкус. Ведь и не в столь уже давно минувшие дни луга Амелькама славились... «Ты мне зубы не заговаривай!» «Признавайся, чего удумал?» Мне в тот миг было очень-очень плохо. И вовсе не из-за того, что ноги словно огнем горели. А сердце грудную колерку насквозь пробить пыталось. Просто я знаю, что он знает, что я знаю. Минут пять уже вертелось, у меня это мыслишко. И как не гнал я ее прочь, не пропадала «Еще!» Облегчение, не я, он первый сейчас это предложит. А следом стыд жгучий должен-то был я. Холм, к которому мы приближаемся, Словно бы сам с собой говоря певуче произносит эльф. Кажется мне похожим, почтенный гном, Что напоминает тебе вид сего холма? Холм, да, был впереди холм и мы на него как раз сбежали. Как говорил товарищ капитан, умный в гору не пойдет, умный побежит господствующую высоту занимать. Огранку розой. Символично. А тебе, Сергей? Девичью грудь. Чуть было не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Колин, позиции отлично, спору нет, но... Сколько вы там усидите? Полчаса, час, десять минут, а потом? Потом? — удивленно переспрашивает эльф. Потом я, разумеется, открою путь на тайную тропу, и мы уйдем. Что-то я раньше не замечал за тобой этого умения. Ты просто не спрашивал. Дара взбежала на вершину первой. Остановилась без команды. Оглянулась назад, я поймал ее взгляд и отвернулся. Она еще не поняла, или поняла, но не захотела поверить. А здесь будет и в самом деле отличная. — Ну, наконец-то! — радостно рычит фигли сбрасывая мешок. — А то бежим и прячемся, бежим и прячемся. А что я буду рассказывать, возвратившись под гору? Колин. Странное дело. Солнце над нами не было и в помине. Какое колешему солнце над территорией Кимы? Но в какой-то неуловимый миг я увидел, мне почудилось, что тонкий профиль эльфа высветился мягкими золотистыми лучами. Колинитаэль Аенгаль. Ещё ничего не было сделано, но сделать уже нельзя было ничего. Совсем. Ну, почти совсем. — Товарищ шельф, давай-ка обмен произведем. Я скинул на землю вещь-мешок, рванул с завязки, рывком выдернул оба запасных диска, две лимонки, мотнул плечом, заставляя ремень автомата соскользнуть и повиснуть на запястье. — Сергей! — Нормально все. Мне двух шмальцеровских рожков выше крыши хватит. — А вот вам, если окружат и попрут со всех сторон, и вообще... — повышая голос. — А что за мода пошла? Приказы обсуждать. — Приказы? — серьезно кивает эльф. — Не обсуждаются. Он забрал у меня диски, гранаты и автомат, аккуратно положил их на траву и, разогнувшись, протянул мне шмальсер с запасным рожком, И давешнюю флягу. Я улыбнулся. Дождался ты своего часа. Не мог же я допустить. Невозмутимо сказал Колинитаэль не Аэнгалля. Чтобы последнее слово в нашем споре осталось за человеком. Да уж, сейчас не поспоришь. Долгий, очень-очень долгий миг эльф вглядывался в меня словно хотел запомнить на всю свою долгую жизнь, а затем развернулся к дарсалане принцесса начал он и осекся потому что ее высочество дарсалана молча опустилась на колени и склонила голову стало очень тихо если не считать собачьего лая совсем уже близко Вот-вот появится из-за стеблей чёрной точки. Вам пора, тихо шепчет эльф. Пора. Я сделал шаг. Он дался тяжело, словно на каждом ботинке налипло по три пуда отборной весенней грязи. Второй пошел легче. Я схватил Дару за локоть, рывком поставил на ноги и потянул за собой вниз с холма. Мы обернулись вместе, синхронно, у подножья Они стояли на вершине, глядя нам вслед. Высокая тонкая фигурка и в половину меньшая, широкая, приземистая. Эльф вскинул над головой винтовку и несколько раз взмахнул ею. А затем развернулся и, словно бы даже не целясь, выстрелил. И Лайс сразу же оборвался, как отрезало. Я посмотрел на Дару, а лицо у нее было, как у смертельно раненого, бледное, без единой кровинки. А теперь ходу, иначе все будет зря. Мы бежали долго, не знаю, как Дара, но я вот так бегал в жизни раза два или три. Все понятное дело за последний год. Потом Дара упала, я не стал ее поднимать. Наоборот, лег рядом с ней, вытянулся, прижал ухо к земле и улыбнулся. — Ну, что там? — жадно спрашивает она. — Там? Хорошо. — Там было действительно хорошо. Правда, я слышал только пулемет. Но потому, как он работал короткими, уверенными, однако совсем не скупыми и куцами, Понимающий человек эту разницу просекает четко очередями. Было ясно, ребята держатся. А вот лая слышно не было совсем. Станковый пулемет, шепчу я то ли Даре, то ли самому себе. Как пишут умные люди в умных книжках, в открытом бою недоступен для пехоты противника. Пока есть патроны, и жив хотя бы один пулеметчик. Я, Сергей, а вот плакать не вздумай, быстро говорю, и вообще вставай, вставай, надо бежать. Я хотел, чтобы она бежала, хоть как-то, хоть через силу, как угодно, лишь бы не почувствовала той, едва заметной, почти неощутимой судороги, потревоженной взрывом земли. Когда та настигнет нас. Она и не почувствовала, кажется».